Глава восемнадцатая. На вылет. Октябрь 2019 года. Я смотрела на экран своего телефона, на котором высветился непринятый вызов от Павла, второй и, видимо, последний. Павел не из тех мужчин, кто станет названивать без остановки. Он звонил вчера вечером, когда я от него так поспешно сбежала, и сегодня днем, но я не могла набраться храбрости и поднять трубку. Я боялась его вопросов, продолжения неприятного разговора, даже просто услышать его голос. Я понимала, что веду себя непростительно, глупо, но не могла ничего с собой поделать. Моя обида казалась настолько сильной, необузданной разрушающей, что я была способна наговорить лишнего, показаться наивной влюбленной дурочкой и испортить все окончательно. Несколько раз я принималась писать Павлу сообщения, набирала длинный, витиеватый текст, но потом все удаляла, с раздражением отбрасывая телефон в сторону. Даже письменно я была не в состоянии сформулировать свои мысли и чувства. Извиниться? Все обсудить снова? Согласиться на его предложение? Обвинить в том, что образ мужчины моей мечты вдруг разбился о жесткую реальность? Мой идеальный Павел никогда бы никуда от меня не уехал. Мы продолжали бы ходить на свидания, а на прощание упоительно целоваться под луной. И 10 марта я бы отдалась ему как юная девственница, чистая, непорочная. И это была бы лучшая ночь в моей жизни. Мне стало смешно от своих же фантазий. Я серьезно надеялась на это, Да кто вообще выдержит такие отношения? Павел серьезный мужчина со своей взрослой жизнью. У него свои цели и планы. А если этого не замечала, то это только мои проблемы. Я вздохнула, поставила телефон на беззвучный режим, зарылась обратно под одеяло. У меня не было никакого желания выбираться сегодня из постели. За окном лил дождь, идти на улицу или в магазин было вовсе не обязательно. Мне было горько, одиноко и грустно. И очень стыдно за свое поведение. Я ругала себя за то, что повела себя как типичная истеричка, несогласная с взвешенным решением мужчины. И еще больше за свое признание, невольно слетевшее с губ. Невольно ли? Может, в глубине души я надеялась, что мои слова что-то изменят? Я не могла дождаться, когда закончится бесконечный выходной, чтобы уже пойти на работу и отвлечься, перестать думать и вспоминать, забыть хотя бы на время. Очевидно, выглядела я совсем паршиво потому что несколько девочек-коллег, с которыми я успела подружиться, спросили меня, много ли я пила накануне. Я не пила ни капли, что стоило мне больших усилий. Но при этом моё душевное состояние не могли замаскировать ни косметика, ни вежливая улыбка на лице. Сегодня улетал Павел. Я не знала ни его рейса, ни времени вылета. Через Москву он летит или прямо в Вену и была готова к случайной встрече в любой момент. Мое сердце замирало каждый раз, когда я видела в толпе пассажиров высокую статную фигуру в кашемировом пальто, похожую на Павла, и это только добавляло нервозности. Моя рабочая смена перевалила за половину, и после недолгого обеденного перерыва я заступила на регистрацию рейсов в Калининград. В основном все пассажиры регистрировались онлайн, поэтому людей к моей стойке было немного. Ко мне подходили только сдавать багаж, и у меня была возможность расслабиться. Я отпустила семейную пару, пожелав им счастливого пути. За ними подошел молодой мужчина, явно летающий часто, не нервничающий и спокойно ожидающий, пока я поменяю застрявшую в принтере багажную ленту. Когда он ушел, а за ним в очереди никого не оказалось, я и увидела стоящего в паре метров от меня Павла. Он был без багажа, только с небольшой дорожной сумкой через плечо и хорошо знакомым мне кофром с сайланчелию. Он не улыбался и выглядел таким отстраненным, чужим, что мое сердце сжалось от боли. — Здравствуй, Виктория. Вежливо поздоровался он и облокотился на стойку. — Привет. Я замерла, не зная, что ожидать от мужчины. Ты не отвечала на мои звонки, но я тебя понял. Я поднялась с кресла, чтобы быть на уровне его глаз. Нервно выдохнула, но он быстро заговорил дальше. Я тоже думаю, что нам лучше прекратить наше общение. У нас была красивая история, сохраним ее такой. Не будем портить все неоправданными обещаниями. Я растерянно смотрела в холодные серые глаза. Столько всего следовало ему сказать про Руслана, про свои чувства, растерянности, страхи. «Паша, ты меня не так понял!» Неуверенно начала я, чувствую, как кровь приливает к лицу, но он меня перебил. «Мне пора на посадку, а это тебе!» С этими словами он положил мне на стойку ту самую старую Нокио, на память о нашем необычном знакомстве, хотя можешь выбросить. Он развернулся и быстро направился по залу в сторону досмотра. И мне тут же захотелось броситься за ним следом, догнать, остановить, рассказать ему все, что творилось у меня на душе. Но тут ко мне подошел следующий пассажир и нетерпеливо кинул паспорт на стойку. Я забрала лежавший телефон, опустилась в кресло, уставившись в монитор. Опять старый аппарат вернулся ко мне. Зачем Павел так поступил со мной? Оставил его как напоминание о нашем эфемерном романе, так и не переросшем во что-то более реальное. Самолет Павла давно вылетел и уже приземлился в аэропорту Вены, а я оставалась все там же. Я отправляла сотни людей к новым впечатлениям и событиям, сама до ужаса боясь перемен в своей жизни. Нас с Павлом разделяли две тысячи километров и один телефонный звонок, который никто не решится сделать. Я точно не смогу. Павел Богданов. Я заметил Вику сразу, через огромный, нетипично пустынный в этот час зал отправления аэропорта. Она стояла за стойкой, на которой, согласно табло, шла регистрация на рейс авиакомпании авиакомпанией в Калининград. Я подошел ближе, затерявшись компании студентов, стоящих в очереди к соседней стойке, и, не выдавая свое присутствие, какое-то время наблюдал за ее работой. Как же она привлекательна в этой служебной форме. Строгой блузки с длинным рукавом, застегнутой на все пуговицы, с повязанным поверх фирменным платком, обвивающим ее шею. Длинные волосы затянуты на затылке, И только я один здесь знаю, какими красивыми могут быть ее мокрые распущенные пряди после души. Я уже сдал свой багаж в другой части зала отправления, и у меня оставалось немного времени до вылета, хотя так и не решил, что собираюсь сказать. Мало кто догадывается, но я довольно импульсивный человек. Порой я шел на поводу минутного порыва. Эта черта мне мешала в жизни, приводя к непоправимым последствиям. Я боролся с собой, но в некоторых ситуациях не мог предугадать, какими будут мои чувства и реакции. Например, как в тот роковой вечер с Русланом, когда я пьяный сел за руль микроавтобуса. Потом зачем-то полетел к Ларе в Париж, откуда сбежал через неделю. Или как этим летом, когда Вика внезапно нырнула за мной в озеро в одном нижнем белье. Я готов был потерять контроль прямо там, на берегу или пирсе, невзирая на запреты и мои галантные обещания о сдержанности. Я вздохнул, отгоняя неуместные сейчас воспоминания. Да, история у нас сложилась красивая, воздушная, легкая, но очевидно, что так долго продолжаться не могло. Та встреча у меня дома. Не так я все себе представлял. Я не ожидал от Вики, не похожей на всех знакомых мне девушек, глупой женской обиды, упреков на повышенных тонах, непонимания, нелепого бегства. А еще больше мне разозлило поведение после, категоричное игнорирование моих телефонных звонков. Давно не чувствовал себя в таком нелепом положении, и я искренне не понимал причин ее возмущения. Мой отец никак не повредил бы нашему общению, наоборот, вполне вписывался в установленный ею формат платонических отношений. Не понимаю, чего она от меня ждала. Даже после моего предложения поехать со мной она нисколько не успокоилась, а расстроилась еще сильнее. Разумеется, после такого я не мог поверить ее словам, что она в меня влюблена. Вика никак не походила на влюбленную, безотказную, согласную на всю девушку, которая встречалась не раньше. Нет, это все какая-то глупая, странная чушь. Поэтому я сам не знал, что буду делать, когда увижу ее в аэропорту. А в том, что мы увидимся перед вылетом, я не сомневался. Конечно, было мало маловероятно, что попаду на регистрацию к ней, но я сам без труда нашел ее в другой части зала. Пассажиров к ее стойке было немного, только один мужчина с чемоданом и спортивной сумкой. Я подошел ближе и остановился в нескольких метрах в стороне, терпеливо ожидая, когда она освободится. Но будто бы специально она принялась болтать с пассажиром, что-то у него спрашивать, медлить с багажной лентой. Мне не было слышанных разговор, но, судя по ее приветливой улыбке, скучать ей тут не приходилось. Парень в ответ улыбался и продолжал с ней флиртовать. Может, они еще и телефонами обменяются у меня на глазах? Я раздраженно выдохнул, понимая, что она права. Все это не имеет никакого смысла. Я улечу почти на год и буду постоянно занят в оркестре, не видя перед собой ничего, кроме партитуры. А она, даже не вставая с рабочего места, за пять минут найдет себе нового поклонника и будет ему пудрить мозги про воздержание, про правила приличия. Но вот парень забрал свои документы и соизволил удалиться. Вика повернула голову в мою сторону, и я решительно направился к ней. «Здравствуй, Виктория», — вежливо произнес я, всматриваясь в ее лицо и пытаясь прочитать эмоции. «Привет» ответила она и замолчала. Ни улыбки, ни намека на радость от встречи или хоть какой-то прежней радуши. Холодный взгляд из-под густо накрашенных длинных ресниц. А я ведь помню, как обезоруживающе мила и невинна она была без макияжа у меня на даче. Ты не отвечала на мои звонки, но я тебя понял. Я говорила отрывисто и коротко. Я тоже думаю, что нам лучше прекратить наше общение. У нас была красивая история, сохраним ее такой. Не будем портить все неоправданными обещаниями. «Паша, ты меня не так понял?» – отозвалась она. «Какие банальные слова!» «Интересно, что я мог понять не так?» «Очевидно, не было никакого смысла даже в этой последней встрече. Зря я только сюда подошел». «Мне пора на посадку», – перебила ее я, не желая ничего слушать. «А это тебе!» Я сжимал в руке ненавистную мне ноги и положил ее на стойку. «Символ нашего знакомства. Мне все это больше не нужно». Меня ждет карьера музыканта в Европе, а Руслан с его давними мстительными угрозами и Вика с ее надуманными правилами поведения мне больше не интересны. У меня не будет на это времени. На память о нашем необычном знакомстве. Хотя, я вдруг понял, что сказал неуместные сантименты. Можешь выбросить. Развернулся и быстро направился в зону вылета, ни разу не оглянувшись. Как Вика говорила, аэропорт – начало перемен. Единственное место, откуда можно сбежать на край света, оставив позади все печали и заботы, сомнения и ошибки. Нас снова будут разделять тысячи километров и один телефонный звонок, который она точно не станет делать. А мне достаточно сохранить в воспоминаниях наш с ней неземной питерский роман и продолжать жить музыкой.